Глава вторая. С первого же взгляда стало ясно. Чудовище, но ну, очень долгое время голодало. А может, боги здесь и правда скряги, и жалко им было покормить пёсика, и потому было злющим, как войско демонов. От неминуемой и очень быстрой смерти нас троих спасла внезапная вспышка. Радужная текучая, ни на что не похожее она обрисовала оскаленные пасти голов пёсика, Их оказалось две, одна хуже другой. Чем-то они и правда напоминали собачьи, только рогатые и с зубами в несколько рядов. Три шипастых змеиных хвоста, секунду назад выбивавшие злобную дробь, замерли, как по волшебству. зависли в воздухе, отколотые их ударами куски породы размером с двухэтажный дом. И самое странное, самое парадоксальное в этом во всем — Мне было решительно начхать и на мелочных мстительных богов, и на песика, На все одним словом. и эйфория усиливалась приступом безудержной, неконтролируемой радости. Этот пульсирующий сгусток энергии над нашими головами мог быть только одним, нашей целью. «А что я говорил?» «Слеза богини. Она самая». «Милость Арахны, богиня, пощадившей своих детищ!» «А то!» «Но это не отменяет монстра!» «Вечно ты колготишься пернатой! Ты посмотри, а Орфику до нас и дела нет!» «Кайфует, плесень!» — добродушно прокомментировал Сеня, глядя на то, как чудище хлещет себя хвостами по бокам. Обе головы песика были загипнотизированы кружащим радужным сгустком. Вид у монстра было, правда, пьяный. В глазах лампочки размером с билборд. Из жутких пастей раздвоенные языки повывалились. На землю каплет едкая жижа. «Так-то!» — назидательно поднял палец Сеня. «А урфик в жизни нападет, если мы на слезу не претендуем». «Хороший песик, ай, хороший!» — сделал он козу-песику. В следующую секунду какая-то сила оторвала меня от земли, и, крутанув в воздухе, ощутимо приложила о плиту, отбросив при этом шагов на тридцать. Сеня с Каганом нашлись тут же, в аналогичном положении, правда, Каган умудрился на ногах устоять. Доигрался с собачкой. Стряхивая шипящие комки слизи с волос, рявкнул он на Сеню. «Да ладно тебе перья распускать, подумаешь, чихнула зверушка». «Ути-пути, цыпа-цыпа, кис-кис-кис!» Чихнула, и тут до меня дошло, что это было ничто иное, как обчхи, ага. Чихание отвлекло пёсика. Фыркнув, волну воздуха, поднявшаяся было на ноги, я снова поймала, причем всей собой, и если бы не синий с каганом, ни почём бы мне на ногах не устоять. Монстр принялся принюхиваться». Не к нам. Мы, как и предрекал Сеня, были ему неинтересны. Пёс уверенно вёл носом, носами, в сторону колодца. А вот это плохо, — забормотал Сеня бледнее на глазах. Это очень, очень плохо. Некогда рассуждать, — рявкнул он на Кагана, толкая его вперед. А ну, отвлеки его. — Как? Как хочешь, — проорал Сеня, торопливо выпуская щупальца и перемещаясь боком. «Эй, песик, апорт!» — запустил он в голову песика булыжником. «Это он!» — указал он пальцем на грифонева генерала. «Морем клянусь!» Осыпая сеню последними эпитетами, Каган распахнул крылья, взмывая воздух. И тут я услышала смех, то есть, скорее, ощутила его. Прочувствовала всей поверхностью кожи. Такой он был не описать. А потом оказалось, что время и пространство остановились. Монстр, сенья, даже распростершие крылья грифон в воздухе. Все они застыли, словно чья-то невидимая рука нажала на стоп-кадр. В полной тишине. Слеза богини спустилась и замерла передо мной, будто чего-то ждала. «Я знаю, божественные силы превосходят наше понимание о времени и пространстве». Вырвалось у меня, и возникло ощущение, что меня слышат. Даже слушают внимательно. Говорят даже, что моя магия наделена таликой ваших сил. Действуя больше интуитивно, чем осмысленно, я подманила слезу к себе. Вблизи ее свет стал насыщенно синим, как океан. А может, такой была реакция на русалку. И осторожно коснулась голубых искр губами. «Передай Оушену» что я его жду. Всегда буду ждать». С этими словами я подтолкнула слезу к колодцу, и та даже проследовала в заданном направлении, сияя все сильнее, все нестерпимее. Однако стоило ей оказаться над ним, время и пространство вновь ожили. Оглушив ревом, монстр прыгнул. За слезой. Нас на намертво вцепившихся в его хвосты, Не понимаю, как так получилось, раздраженно сбросил, приложив оплиты. После чего зашелся истошным лаем обеих голов и нырнул в колодец. Упал туда практически одновременно со слезой. «Мари!» Сеня перехватил меня за талию в последний миг, останавливая от прыжка. «Стой! Ты только помешаешь!» «Монстру?» — не сдержался Каган, озвучивая мою собственную мысль. «Дракону!» прорычал в ответ Сенечка, оскалившись так, что Аорф отдыхает. «И что ты вытаращился, как обгрызок на дыру в контракте? Мы свое дело сделали. Пой сам теперь хоть чуть-чуть постарается». А «Ничего, что он эм, немного мертвый. «Нет, ну какой ты все таки зануда. Аж челюсть от тебя сводит». Голоса Сеней и Кагана внезапно отдалились. «Я тебе посамодельничаю, хозяйка». Прозвучал вслед за далеким звуком шлепка испуганный голос помощника. Щеки горели. Говорю же, мы сделали все, что от нас зависело. Ты мне еще посопи, по щупальце, раздраженно огрызнулся Сенина кагана. Нарисую, будешь знать. Сколько раз повторять? Это хорошая примета, если Мария отключается, значит, коралловый недотепа совсем близко. Я говорил, что мне всегда нравился этот парень. Где-то в глубине громыхнуло. Каган сжал зубы и метнул прицельный взгляд на моего помощника, но ничего не сказал. У меня же в груди что-то оборвалось. Просто я услышала частое дыхание монстра, услышала отчетливо, как и приближающийся скрежет когтей. «Значит, ничего не вышло? Как же так?» Чья-то рука Сеня или Кагана обняла за плечи и держала, держала крепко. «Вытаскивай нас!» — крикнул Сеня, когда над колодцем показались оскалённые пасти. «А что я, по-твоему, делаю?» «А мне откуда знать? Давай потрогай там себя где-нибудь уже и открывай врата!» «Что-то мешает!» «Стойте!» — рванулась я вперед и на этот раз вырвалась чтобы тут же осесть на земь, потому что ноги, забыв предупредить, взяли тайм-аут, и сердце в груди замерло. А потом... как забьется? Это... это как?» пробормотал за спиной Каган. Я же, не отрываясь, смотрела на монстра. Было нелегко его разглядеть, слезы сыпались и сыпались градом. Однако самое главное... Я видела. На чудовищной шее восседал оушен. Мой оушен. Мой коралловый дракон. На обнаженной груди его пылала слеза богини.